И ему, конечно, не повернуться, ибо дух его возробщит и сердце загниет. Кроме того, на него нападет хандра. Что же, меси грязь или не меси? Все равно это грязь. Грешили мы или нет, какая от того польза на небесах? Во время, которое я потратил на мысли об этом, я бы мог нанизывать жемчуга для радости небесной. Вот почему записано. Уклоняйся от зла и делай добро. Отвратись совсем от зла, не думай о нем и твори добро. Ты ошибся? Тогда выровняй весы, сотвори доброе дело. Проблема вины в психоанализе играет не меньшую роль, чем в религии. Иногда вина – один из главных симптомов. Человек чувствует вину из-за того, что не любит как следует родителей, неважно выполняет работу, задел чьи-то чувства. Вина переполняет сознание некоторых пациентов, и они реагируют на нее переживанием собственной неполноценности, развращенности и часто сознательным или неосознанным желанием быть наказанными. Обычно нетрудно обнаружить что эта всепроникающая реакция вины является следствием авторитарной ориентации. Люди выразили бы свои чувства более правильно, сказав, что боятся, боятся наказания, или чаще, что их больше не любят те власти, по отношению к которым они проявили непослушание. В процессе анализа пациент постепенно начинает осознавать, что за его авторитарным ощущением вины скрывается другое чувство, исходящее от него самого, из его совести в гуманистическом смысле слова. Допустим, пациент испытывает чувство вины из-за того, что ведет беспорядочную половую жизнь. На первом же этапе анализа выясняется, что в действительности он боится разоблачений и нападок со стороны родителей и жены, общественного мнения, церкви, короче говоря, со стороны всех тех, представляет власть, и только тогда он сможет осознать, что за авторитарным чувством вины скрывается иное чувство, а за его любовными похождениями на самом деле скрывается боязнь любви, неумение любить, неспособность к каким бы то ни было близким и ответственным отношениям, он поймет, что его грех – это грех против самого себя, Грех пустой растраты своей способности к любви. Многие пациенты вовсе не терзаются чувством вины. Они жалуются на психогенные симптомы, депрессивное настроение, неспособность работать или недостаток счастья в браке. Но и здесь анализ обнаруживает скрытое ощущение вины. Пациент начинает понимать, что невротические симптомы не являются изолированными феноменами с которыми можно иметь дело независимо от моральных проблем. Он осознает существование собственной совести и начинает внимать ее голос. Задача аналитика – помочь ему в этом осознании, но не в качестве авторитетного органа, не в качестве судьи, который вправе призвать пациента к ответу. Аналитик призван заботиться о пациенте, Единственная власть, которой он облечен, это забота о пациенте и о собственной совести. Когда пациент преодолевает авторитарные реакции на вину или перестает отрицать существование моральных проблем, мы наблюдаем новую реакцию, очень похожую на ту, которая характерна для гуманистического религиозного опыта. Роль аналитика в этом процессе весьма незначительна. Он может задавать вопросы, мешающие пациенту отстаивать свое одиночество и спасаться в жалости к себе или любыми другими способами. Он может ободрять пациента и придавать ему смелости, как прибавляет смелости присутствие любого симпатизирующего человеческого существа тому, кто чувствует страх. И он может помогать пациенту проясняя определенные связи и переводя символический язык снов на язык нашей бодрствующей жизни. Но аналитик, как и любой другой человек, не может заменить пациенту происходящего в нем самом трудного процесса ощущения, чувства, восприятия того, что имеется в его душе.